Если вы вздумаете продолжать в том же духе, прорычал Джо, я сажу вас обоих в каталашку Я не хотел вас обидеть, сказал Вильбур Если я ненароком задел ваши чувства, то готов принести извинения Чувства, Джо, с ума сойти Вижу с первого взгляда, продолжал Вильбур, что жизнь вас не баловала Чего не было, того не было — согласился Джо. — Меня тоже, — сказал Вильбур, усаживаясь на ступеньку. — А теперь настали деньки, когда как ни старайся, не отложишь от цента. — Мистер, вы правы, — откликнулся Джо. — Ну, точно это же я и сказал своей хозяйке нынче утром, когда она взялась пилить меня, что у детишек башмаки прохудились. — Просто чудо! Как еще удается заработать себе на хлеб? «Слушайте, вы же еще ничего не знаете!» И, разрази меня гром, не успел я до трех сосчитать, как Джо уселся рядом с пришельцем и начал выкладывать ему свои корести. «Лестер!» – предупредил Вильбур, «Не забудь записать все это!» Я поплелся обратно в дом и быстренько прокинул стопку, чтобы успокоить желудок, прежде чем приступать к завтра. Есть, в общем-то, и не хотелось, но я понимал, что надо. Я отыскал яйца и бекон и задумался, чем же кормить фильбуры. Мне вдруг припомнилось, какой у него странный метаболизм, что не выносит пиртного, а если пришельцу не понутру добрые виски, то не похоже, чтобы он набросился на яичницу с беконом. Не успел я покончить завтраком, как через заднюю дверь ко мне на кухню ворвался Хигмен Моррис. Хигги наш мэр, столб церкви, член школьного совета, директор банка и вообще шишка на ровном месте. «Сэм!» – завопил он. «Довольно наш город тебя натерпелся. Мы мерились своим пьянством, своей никчемностью и отсутствием патриотизма. Но это уже слишком!» «Я вытер яйца с подбородка». «Что слишком?» Хиги едва не вздохнулся от негодований. «Это же публичное представление! Это бесплатный цирк! Нарушение общественного порядка! И еще воскресенье!» А, вот она что, сказал я. Вы намекайте на Вильбура и его робот. Перед домом собирается толпа. Мне звонили уже человек 10, а Джо сидит себе там с твоим. твоим. Пришельцем, сказал я. И они ревут, обнявшись, как трехлетние дети. И что? Пришельцем?» Точно, подтвердил я. «Тем же чем, по-твоему, может быть? Кеги дрожащей рукой потянул себе стул и бессильно опустился на сиденье. «Сэмюэль!» тихо сказала. «Повтори-ка свои слова еще раз. Кажется, я что-то недослышал». «Вильбор пришелец!» повторил я ему. «Из другого мира!» «Он и роботы явились к нам, чтобы слушать грустные истории». «Грустные истории?» «Точно! Ему нравятся грустные истории!» Одним нравятся истории веселые, другим – похабные, а вот и ему нравятся грустные. – Он пришелец, – произнес Хиги, никому не обращаясь. – Да пришелец, пришелец, не сомневайтесь. – Ты в этом совершенно уверен? – Конечно, совершенно. Хигги разволновался. – Неужели ты не понимаешь, что это значит для Милвилла? Наш малюсенький городок – первое место на Земле, которое посетил пришелец. Я хотел только одного, чтобы он заткнулся и убрался в своя сеть и дал мне опрокинуть стопку после завтрака. Хиги не употреблял спиртного, особенно по воскресеньям. Он, чего доброго, умер бы от ужаса. «К нам теперь будут ломиться со всего света!» – закричал Хиги. Скочив со стула, он кинулся из кухни в комнату. «Я обязан официально приветствовать высокого гостя!» Я поплелся светом за ним и не простил бы себе, если бы упустил такое зрелище. Джо успел уйти. Вильбур сидел на кроличке в одиночестве, а я-то видел, что он уже основательно грузился. Хиги приблизился к нему, выпятил грудь, простер вперед руку и завел торжественно по полной форме. «Мне, как мэру города Милвила, доставляет величайшее удовольствие передать вам наш сердечный привет!» Вильбур пожал ему руку и сказал, «Быть главой города – высокая честь и большая ответственность. «Уму непостижимо, как вы не сгибаетесь под тяжестью подобной нож. «Признаться временами», — вымолвил Хиги. «Но вы, как видно, принадлежите к числу людей, озабоченных всецело благополучием ближнего своего, а потому, естественно, вынуждены повседневно сталкиваться с непониманием и неблагодарностью». Хиги грузно опустился на ступеньке, «Сэр!» — обратился он к Фильбору. Вы не поверьте, сколько мог мне приходится выносить. Лестер, произнес Фильбург, не забудь записать. Я ушел в дом, этого я переварить попросту не мог. На улице уже собралась целая толпа. Джейк Эллис, мусорщик, Дун Майерс, хозяин веселого мельника и множество других. И там же ее тираль к она все равно высовывалась, крутилась сюда во фрай. Люди как раз шли в церковь, ну и останавливались по пути поглазеть, потом топали дальше, но на их месте тут же появлялись другие, и толпа нисколько не рядил, а напротив все росла и росла. Я пошел на кухню и опрокинул свою стопку, вымыл посуду и опять задумался, чем бы покормить вильбура. Хотя в данный момент он, судя по всему, не слишком-то нуждался в еде. Потом я перешел в комнату, сел в кресло-качалку, и скинул с ног сапоги. Я сидел в качалке, шевеля пальцами ног и размышляя о том, что за дикая у Вильбора привычка надуваться печалью вместо доброго алкоголя. День выдался теплый, а я притомился, и покачивание должно быть навило на меня дремоту, потому что я вдруг очнулся и понял, что не один. Я не сразу увидел, кто это, но все равно знал, что в комнате кто-то есть. Это оказалось, вдова Фрай. Она надела свое воскресное платье после стольких-то лет, когда она проходила мимо на противоположной стороне улицы, словно вид моей халупы или собственный вид могли осквернить ее зрение. После стольких-то лет она явилась ко мне, разодевшись и сияла улыбкой. А я сижу себе похмельный и в одних носках. — Сэмюэль, — сказал Дуафрей, не могу не поделиться с тобой. По-моему, твой мистер Вильбур просто чудо. Хм, он пришелец. Я едва-едва проснулся и был еще порядком не в себе. «Да какая мне разница, кто он?», – воскликнула вдова. «Он джентльмен, преисполненный такого сочувствия. Ни капельки не похож на жителей этого ужасного города!» Я схвачал на ноги, не зная в сущности, что предпринять. Она застала меня врасплох в самом, что ни на есть, непрезентабельную виде. Уж кого-кого со всего белого света я мог ждать считать себе в гости, но только не ее. Я чуть не предложил ей выпить, да хорошо, что в последнюю секунду опомнился. – Вы что, говорили с ним? – спросил я, заикаясь. – И я, и все остальные, – ответил вдова Фрай. – Он такой обаятельный. Поделишься с ним своими заботами, они вроде бы как улетучатся. Там целая ума народу ждет в своей очереди. – Ну что ж, – сказал ей, – рад слышать это от вас. – Ну как он выдерживает такую нагрузку? Вдова придвинулась поближе ко мне И снизила голос до шепота По-моему, он изнемогает Я бы сказала Я бы сказал, что он В состоянии опьянения Если бы не боялся его обидеть Я быстренько взглянул часы Мама родная Вырвалась у меня Было уже почти 4 часа дня бы просидел там 6 или 7 часов подряд Поглощая без разбора все печали Какие только мог предложить ему Этот городишку Сейчас он, дело ясное, не сосался до самых бровей. Я кинулся к двери и точно. Вильбур сидел на крылечке, слезы стекли у него по лицу и слушал он не кого-нибудь, а Джека Риттера. В ралле нахальнее, чем срина Джек, не встретишь ни в нашей округе, ни в соседних. Он наверняка выкладывал Вильбуру чистый бред, который выдумывал сходу.